11. Веселый город, целый и невредимый, полный света и красок, свободы, безопасности, теплого солнца, счастливые лица, эйфория от удавшегося побега. Длинный, тяжкий, полный опасности и пути, предшествующие ему кошмар, были забыты, ушли в прошлое. Пока кошмар длился, он был единственной реальностью, а потерянный мир казался плодом воображения, сновидением. Теперь же реальностью стал этот потерянный и вновь обретённый мир: театры, кино, рестораны и гостиницы, магазины, где свободно без каких-либо талонов продавались всевозможные товары. Ошеломляющий контраст, непомерное облегчение. Реакция у многих была слишком бурная. У многих это вызывало своего рода умопоমরাчение, веселье на грани безумия. Люди пели и плясали на улицах, обнимались со случайными прохожими. Весь город был украшен как для карнавала. Повсюду цветы, на деревьях развешаны китайские фонарики и гирлянды, здания подсвечены прожекторами, в садах и парках Иллюминация. Пульсация танцевальных ритмов не прекращалась ни на секунду. Фейерверки каждую ночь в ночное небо оставляя длинный шлейф взмывали огненные звёзды и ракеты, отражаясь в тёмной воде гавани. Праздникам не было конца. Карнавалы, цветочные парады, балы, регаты, концерты, шествия. Ничто здесь не напоминало о событиях, происходящих в других частях света. Распространение доходящих оттуда слухов жестоко пресекалось приказом консула, который взял на себя обязанности по поддержанию права и порядка вплоть до восстановления статус-кво. По новым правилам говорить о катастрофе запрещалось. Желание не знать было возведено в закон. Помня о том, как некогда сам хотел всё забыть, я понимал, чем вызвана эта эйфория, но мириться со слепотой и неведением я был не готов. Я не принимал участия в общем ликовании, мне было не до веселья. Я не хотел провести остаток жизни в плясках или наблюдая за фейерверками. Довольно скоро музыканты и нарядно одетые люди стали вызывать у меня отвращение. Девушке же веселее пришлось по душе. Оно полностью её преобразило чудесным образом, вдохнув в неё жизнь. Исчезли слабости и апатия. Она бегала по магазинам, скупая наряды и косметику, посещала парикмахерские и салоны красоты. Она стала другим человеком. Она уже не была стеснительной, с лёгкостью заводила дружбу с новыми знакомыми. и черпая уверенность в их благосклонности стала жизнерадостной и независимой. Мы почти не виделись. Частенько я даже не знал, где она. Ко мне она приходила только когда ей требовались деньги, которые тут же ей выдавались. Для меня ситуация складывалась не лучшим образом. Я хотел прекратить всё это. Невозможно отгораживаться от мира вечно. Судьба планеты волновала меня, и как бы ни разворачивались события, я хотел принимать в них активное участие. Нескончаемые празднования наскучили, от них так и веяло пороком. Это был пир во время чумы. Люди обманывали себя, поддаваясь ложному ощущению безопасности потакая собственным слабостям и принимая желаемое за действительное. Я не верил ни секунды, что кто-то из них спасётся. Я внимательно следил за погодой. Стояли ясные и тёплые дни, но тепла было всё же недостаточно. Я заметил, что температура резко падает после заката и становится ощутимо холоднее. То был верный знак. Когда я говорил об этом, меня убеждали, что сейчас просто такой сезон, ведь у солнца должно быть много силы. Я стал замечать и другие признаки изменения климата. Растения в тропических садах начали хиреть. Я спросил у служащего, от чего? Он с подозрением посмотрел на меня и пробормотал что-то уклончивое. Когда же я стал настаивать, он сказал, что его ждет главный садовник, и убежал. Я заговорил о прохладных вечерах с местными жителями, увидев, как странно они одеты, когда выходят на улицу. Очевидно, они не привыкли даже к такой умеренно пониженной температуре. У них просто не было подходящей одежды. Они тоже отвечали уклончиво и с тревогой поглядывали на меня. В свете новых законов они, наверное, приняли меня за провокатора. Мой знакомый, занимающий пост в правительстве, остановился в городе на дозаправку самолёта. Я связался с ним, хотел расспросить, что где происходит. На контакт он не шёл. Мне было ясно по какой причине, и я не стал на него давить. Он не мог знать наверняка, на чьей я стороне. Ошибок не прощали. От всех и каждого требовалось полнейшее заговорочная преданность. Неосторожная фраза могла погубить любого. Он всё же согласился, хотя и неохотно взять меня в свой самолёт, но доставить готов был только до одного из островов архипелага. По карте я посмотрел, что остров, где обитают индрии, совсем недалеко, и я пообещал себе краткий визит к лемурам прежде чем направиться к театру военных действий. Я пошёл сообщить о своих планах девушке. Стоя на перекрёстке, я вынужден был пережидать, пока пройдёт очередная процессия. Она была во главе шествия, стояла рядом с водителем в большой открытой машине, украшенной пармскими фиалками. Меня она не заметила, ей было не до этого. Волосы её бледным огнём горели на солнце. Она улыбалась и кидала фиалки в толпу. грудно было узнать в ней ту девушку, что я привёз сюда. Когда я потом вошёл в её комнату, на ней было всё то же платье цвета пармских фиалок. Нежный цвет очень шёл к её хрупкой фигурке, выглядела она чрезвычайно привлекательно. Сияющие волосы усеянные пармскими фиалками, несколько прядей слегка подкрашены в тот же цвет. В этой фантазии таилось особое очарование. Я приподнёс ей коробочку, попросив открыть её позже, когда я уйду. В ней был браслет, которым она так восхищалась, и банковский чек. А ещё у меня есть для тебя хорошие новости. Я пришёл попрощаться. Она как будто смутилась и переспросила, что это значит. Я уезжаю сегодня вечером, улетаю на самолёте. Ты разве не довольна? Она молча уставилась на меня, а я продолжал. «Ты же всегда хотела избавиться от меня. Должна радоваться, что я наконец уезжаю». После паузы она произнесла холодным, полным мукоризны голосом. «Что ты хочешь услышать?» Такой реакции я не ожидал. «И что ты за человек такой, не отводя от меня холодного взгляда?» Внезапно спросила она таким тоном, который, видимо, считала уничижительным. «Да». Может быть, теперь ты поймёшь, почему я никогда тебе не доверяла. Я всегда знала, что ты снова предашь меня, бросишь, как ты не раз уже делал. Какая жестокая несправедливость, возражал я. Как ты можешь винить меня, когда сама сказала, чтобы я уходил? Ты мне дала ясно понять, что у тебя нет для меня времени. С тех пор, как мы здесь, я тебя почти не вижу. О, с отвращением воскликнула она, повернулась спиной и отошла от меня на несколько шагов. Пышная юбка шевельнулась, от фиалок шло шелковистое мерцание, похожее на лунный свет. Густые светлые волосы покачивались, сверкая фиолетовыми прядями. Я подошёл к ней, дотронулся кончиками пальцев до волос и почувствовал, что они полны жизни. От гладкой ароматной кожи исходило мягкое атласное сияние. На тонком запястье браслет из фиалок. Я обнял её и поцеловал в шею. Её тело мгновенно напряглось, она извернулась и высвободилась. Не прикасайся ко мне, как у тебя ещё наглости хватает? Казалось, она вот-вот заплачет. Ну и чего ты ждёшь, от чего не уходишь? Но теперь уж больше не возвращайся, ни видеть, ни слышать тебя не желаю. Она сорвала подаренные мне часы и кольцо и с силой бросила в мою сторону. Потом подняла руки, пытаясь расстегнуть ожерелье сзади. В изгибе её лёгкого тела было столько женской сладострастности, которой на самом деле в ней не было. Я с трудом сдержался, чтобы снова не обнять её, но вместо этого попросил её успокоиться. "Но зачем так злиться? Давай расстанемся по-хорошему. Ты же знаешь, какие чувства я испытывал к тебе всё это время. Я повсюду искал тебя, силой привёз сюда. Но ты так часто повторяла, что ненавидишь меня, что не хочешь иметь со мной ничего общего, что мне в конце концов пришлось поверить". Однако это была лишь полуправда, и мне это было известно. Я осторожно взял её за руку. Рука была напряжённой, неотзывчивой, но она всё же не отдёрнула её, позволила дотронуться до себя, не сводя с меня серьёзных, невинных, чуть подведённых глаз, в которых читались сомнения, осуждение. Одной рукой она по-прежнему пыталась расстегнуть ожерелье. блестящие волосы, аромат фиалок так близко от меня. Потом мрачно сказала. «А если бы я всего этого не говорила, ты бы со мной остался?» Сейчас надо было отвечать предельно честно, но я не был уверен, смогу ли. И в итоге единственными нелживыми словами оказались «не знаю». Она вдруг рассверепела, вырвала руку, Она другой рвала, жирели и бусины разлетелись по комнате. Как можно быть таким бессердечным и гордиться этим? Любому на твоём месте было бы стыдно, а ты ты даже не делаешь вида, что у тебя есть какие-то чувства. Это так ужасно и отвратительно. Да ты просто не до человек. Мне было жаль. Я не хотел её обидеть. И по-своему мне было понятно её возмущение. Мне нечего было сказать. А моё молчание ещё больше её распиляло. Всё, довольно, иди, уходи. Она внезапно обернулась ко мне и неожиданно толкнула с такой силой, что я отшатнулся и, больно ударившись локтем о дверь, спросил раздражённо: "А чего ты так спешишь меня вытолкать? Ждёшь кого-то, владельца кабриолетов, в котором ты разъезжаешь?" Как я тебя презираю и ненавижу. Она снова толкнула меня: "Убирайся вон, уходи". Она набрала воздуха и стала колотить меня в грудь кулачками. Утомившись, внезапно остановилась и, свесив голову, прислонилась к стене. Наконец, яркая прядь упала, скрыв лицо, и я успел заметить, что оно покрылось пятнами. Последовала краткая пауза, и я почувствовал лёгкий озноб, прообраз того, что станет чувством пустоты, потери того, во что превратится моя жизнь без неё. Чтобы отогнать неприятное ощущение, надо было действовать. Я взялся за дверную ручку и сказал: "Хорошо, я ухожу", отчасти надеясь, что в последнюю минуту она задержит меня. Она не шелохнулась, не проронила ни слова, не подала знака. Только когда я открыл дверь, из ее горла вырвался странный звук. В схлипывание, вздох, кашель. Я так и не понял. Я вышел в коридор и быстро пошел мимо закрытых дверей к себе в номер. У меня еще оставалось немного времени. Я заказал бутылку виски и стал пить. Я ощущал неуверенность и какую-то раздвоенность. Сумку я уже собрал и отнес вниз — Через несколько минут надо спускаться, если только я не передумаю и не останусь. Я вспомнил, что так и не попрощался, стал думать, не вернуться ли, но никак не мог решиться. Пора было идти, а я всё раздумывал. Её дверь находилась у меня на пути. Я притормозил на секунду и поспешил к лифту. Конечно, нужно ехать. Только безумец мог упустить этот будто по волшебству возникший шанс выбраться отсюда, другой возможности не предвиделось.